Письмо 92-е. Николаю Ильичу Сторуженко. 1903 год, апреля 27 -го, Ясная Поляна. Дорогой Николай Ильич, я очень рад подписаться под телеграммой. Примечание первое. Мне только не нравится выражение жгучего стыда за христианское общество. Нельзя ли выключить эти слова или всю телеграмму изменить так? Глубоко потрясенные совершенным в Кишиневе злодеянием, мы выражаем наше болезненное сострадание невинным жертвам зверства толпы, наш ужас перед этим зверством русских людей, невыразимое мерзение отвращения к подготовителям и подстрекателям толпы и безмерное негодование против попустителей этого ужасного дела. Во всяком случае, если только выпустится выражение о стыде, я рад подписаться и благодарю вас за обращение ко мне». Примечание второе. В Петербург я не еду. Здоровье мое хорошо. Желал бы, чтобы вам было также не худо. И судя по вашему письму, надеюсь, что это так. Дружески жму вам руку. Лев Толстой. Передаст вам это письмо мой молодой приятель, прекрасный музыкант и милый человек Голденвейзер. Примечание. Первое. В письме середины апреля» Стороженко просил Толстого подписать коллективную телеграмму городскому главе города Кишинева в связи с происшедшим там еврейским погромом, возмутившим всю передовую Россию. Первоначальный текст телеграммы был следующий. Глубоко потрясенные зверствами, жертвы которых сделались евреи города Кишинева, «Мы выражаем наш ужас перед случившимся». Чувство жгучего стыда за христианское общество и безмерное негодование против гнусных подстрекателей темной массы. Второе. Староженко ответил, что принят текст, предложенный Толстым, который был послан в виде письма. Конец примечаний. Страница 549 -я.